Глава 30. И тут выяснилось, что в пролетке исправника наличествует еще одна персона в состоянии чего-то среднего между пассажиром и грузом. Человек приподнялся, взялся за фуражку нетвердой рукой, «С ногим сударыня и сел обратно, да еще свесив голову за бортик. Аркадий Пахомович Пичугин!» полковный лекарь представил его исправник из мещанского сословия, с университетским прошлым, умом и трудом выслуживший чин, но уверенный, что на службе русского всегда немцы обойдут. и Эту печаль постоянно забивающей доступными напитками. Я соблазнил его обещанием, что в вашем поместье водится настойки, прежде им непробованные. Но Аркадий Похомыч в радостном предвкушении по пути зло своим прежним запасом. Каюсь, не доглядел. Аркадий Пахомочкин кивнул, попытался покинуть пролетку, и опять неудачно. Человек ваш, продолжил Михаил Первый. хоть и трезвый, но клялся, что или с врачом вернется, который умеет больных людей резать, или в поместье больше не покажется. Тоже, между прочим, мое дело беглого искать. На его счастье, с полковником я хоть третий день знаком, но подружились. Выручил я Сергея Дмитриевича из мелкой неприятности. Ну, или не из мелкой. Полку у нас еще два дня стоять, он лекарь отпустил. Так что же случилось? Я взглянула на Аркадия Пахомовича. Другого подарка судьбы ожидать не следовало. чемодан то а хирургический при нем? с сударыня! — Ответил лекарь почти трезвым голосом. Как сабля при его благородии!» приподнял, показал чемоданчик, даже сумел выйти из пролетки. но покачнулся и схватился за бортик. Свои лекарские принадлежности, впрочем, аккуратно поставил. Я вам все объясню, Михаил Федорович», — сказала я уверенным, почти командным тоном. Но сначала небольшая медицинская процедура. Разрешите продиктаторствовать!» Михаил первый усмехнулся, в усы и кивнул, а я принялась распоряжаться. Аркадий Пахомович протестовал, обзывая моих людей темными бестиями и дурными грубиянами, но это не помогло. Сначала отобрали чемоданчик с обещанием сохранить и вернуть. Потом лекаря увели в баню и начали интенсивно протрезвлять. Среди проверенных веками средств был и предложенный мной нашатырь, оказавшийся едва ли не самым действенным лекарством. Что же касается капитана-исправника, Он был приглашен к ужину, где и услышал рассказ о происшествии, которое погнало Алексея в город. Мне кусок в горло не лез, и я рассказывала, почти не отвлекаясь на еду. "Интересно", сказал Михаил Федорович, кушавший с обычным своим аппетитом. "Как же вы к человеку этому, дворовому, душой-то прилепились? В поместьях и детки и барские и жёны мужья помирают, не говоря уж о родителях. А чтоб за врачом послали? Это редкость". Демьян хороший работник, ответила я. А главное, я не знаю, в чем заключается болезнь, обнадежила его родню. Люди надеются, что я помогу, а значит, я обязана помочь, хотя бы попытаться помочь. Думала собеседник удивиться, но Михаил Первый взглянул на меня с пониманием. Сотник Копернаумский Сирич, офицер римский, заметил отец Даниил, присутствовавший на ужине. К спасителю послал, чтобы тот его слугу исцелил. Просил, чтоб царь царей даровал здравие рабу. Да, был случай, кивнул Михаил Федорович. И хоть мои познания в медицине скудны, подозреваю, что при горячке в брюхе только чудо и спасет. Эх, Эмма Марковна, мне вас всегда навестить радостно, но сейчас немножко сожалею. И я поняла потому и по глазам, что действительно сожалеет. Это почему? спросила я, потому как я лицо официальное. И дальше уж, простите мой служебный цинизм, вот помер бы, бедолага, как и все, Тот такой горячкий помирает. Записали бы в приходскую книгу и все. или лекарь бы приехал, стал бы его резать, да неудачно бы вышло. Мог бы потом сказать, что больной помер уже, я тело вскрывал. Да и вы вряд ли бы стали возражать. К чему человека губить? Я кивнула. Будь сейчас помести царский лейп медик, трезвый как стеклышко, такой исход операции все равно был возможен. А сейчас, кроме лекаря здесь я лицо официальное. У врача свои соображения могут быть, но Демьян, человек ваш, и окончательное решение за вами. Если что, мне протокол составлять о неудачной операции и ее последствиях. А если все хорошо будет, тоже протокол составите. Резко сказала я. А вудачным врачеванию полицейских протоколов не составляют, так же как и благочинном трактирном застолье, в котором без драки обошлось. Спокойно заметил Михаил Федорович и отхлебнул чаю. Понимаю вас, Эмма Марковна. Попали вы в историю. Впрочем, если врач, когда протрезвеет, резать откажется, а вы его уговаривать не будете, то тогда и протокола составлять не о чем. А он что, согласился по дороге? спросила я. Не то, чтобы согласился, но на каждые четыре версты пришлось по его словесному мемуару, как он резал при Бонапартовом нашествии и в походе заграничном. И резал, и сшивал, и чуть ли не ядра пушечные доставал из груди. Кто из пациентов жив остался, не уточнял. Тут постучалась горничная Татьяна. "Эмма Марковна, доктор очнулся и спрашивает, где пациент". я заглянула в комнатку, к Демьяну. Лёд подействовал. Он спокойно спал, ровно дышал и казался почти здоровым. Если бы я не знала про мину замедленного действия в животе несчастного. Утро вечера мудренее, вернее, светлее. Ночное небо было безоблачным, и по всем приметам следующий день сулил хорошую погоду. А солнечный луч мои лампы не заменят. Поселите доктору, пусть поспит, но поднимется с петухами и проследите, чтобы кроме кваса ничего не выпил. На рассвете и прооперируем. Эмма Марковна, серьезно сказал капитан-исправник. Значит, вы, как помещица, настаиваете на хирургической операции для своего человека? В этом случае велите и мне постелить. Я должен должный лекаря вернуть полковнику и присутствовать до окончания этой истории. Да, сказала я. я, как хозяйка этого поместья, считаю, что моему человеку Демьяну Заплаткину должна быть сделана операция на брюшной полости, потому что не вижу иных путей спасения его от смертельно опасной болезни. И прошу вас, Михаил Фёдорович, в этом лекаря убедить. Всю полноту ответственности принимаю на себя.